«Да-с, — продолжал Юрки. «Видите ли, Виктория Николаевна, у нас тут строгий порядок. Тот, за кого вы просите, уже переправлен на ту сторону с полным соблюдением формальности. Вот, извольте видеть». Папка исчезла. В руках Ермия появилась огромная книга, тоже черная. Зашелестели страницы. вот Орловский Юрий Петрович. Так что, увы, помочь ничем не можем». Остается лишь посочувствовать и проводить вас обратно». Ника не ответила. Отказ почему-то не испугал. Она ожидала чего-то подобного. Наступило молчание. Ерми полистал книгу, захлопнул. «Вы нам не верите, Виктория Николаевна? Наверное, начитались разных сказок, притч. Какой-то певец упросил владыку отпустить его даму. Читывал, читывал. Но ведь вся соль в чем?» Он, Виктория Николаевна, что из данной затеи, увы, ничего не вышло. К тому же это даже не миф, а его поэтическая обработка. Что взять с поэта? Так что не обессудьте, дело ваше решено. Сейчас подадим транспорт». Гермий приустал, словно собираясь позвать невидимого шофера. Ника не двинулась с места. Юрки удивленно взглянул на нее, спрятал книгу, Что-то зашептал наука широкопречем. Тот кивнул. «Мы понимаем, вы очень надеялись», — Ерми развел руками. «Ну, что вам сказать? Вас, увы, обманули. Более того, тот, кто послал вас сюда, поступил жестоко. Дело в том, что ваш собственный срок и так скоро. Вот, извольте видеть». В руках Ермия вновь появилась черная книга. «Не смей». Люди не должны знать такое. Рука черноволосая легла на раскрытый том. Герми замер. Конечно, конечно, книга вновь исчезла, уточнять не буду, но, поверьте, этот срок близок. Ника поверила. чем бы она ни вернулась, Иванов ее не выпустит. Ход подступил к самому сердцу. Что ж, конец... Так вот, Юрки улыбнулся, еще не случившееся изменить легче. В порядке небольшой компенсации, Виктория Николаевна. Но вы сейчас вернетесь обратно, а мы слегка, скажем, передвинем этот срок лет на 10. До чего там, на целых сорок. Владыка согласен. Ника взглянула на широкоплечие. Тот вновь кивнул. И так ей предлагают жизнь. 40 лет. У нее есть шанс пережить Сталина, Ежова, всю эту банду. Она сможет увидеть Россию свободной, глотнуть вольного воздуха. Впрочем, зачем заглядывать столь далеко? Она просто выживет, вырвется из черного подземелья, увидит солнце. Но Ника тут же опомнилась. От нее хотят откупиться столь просто? 40 лет без Орфея? Зачем? Она оглянулась. Паром уже возвращался. Похоже, им никто не управлял. Он шел сам, поднимая легкую рябь по гладкой недвижной воде. Те, кого переправил паром, уже строились на другом берегу, готовясь идти дальше. «Ну, Виктория Николаевна, будьте благоразумны!» В голосе Ермия прозвучало легкое раздражение. «Это максимум. Поймите максимум того, что мы можем. Вы, кажется, уже поняли, что с того берега вернуться нельзя. Вас послали на обум, Надеюсь, уж не знаю на что». Это тоже походило на правду, но Ника по-прежнему молчала. Что с ней сделают? Отправят назад силой? Значит, Варфоломей Кириллович ошибся? Перед глазами встало спокойное лицо старого священника. Нет, он не зря предупреждал. Прошла минута, две. Никто не произнес ни слова. Наконец, Ермий нерешительно взглянул на Широкоплечего, затем на Нику. Ну... Но... «Если вы столь упорны, Виктория Николаевна, мы могли бы постараться, как бы это сказать, несколько улучшить положение не только ваше, но и ваших друзей. Многое, конечно, не можем, но в пределах несколько лет...» Никак его взгляд, стараясь, чтобы владыка не увидел ее лица. И снова предлагали подачку, но на этот раз речь шла о тех, кто оставался там. о терапевте, о Флавии. Терапевт болен, врачи считают положение серьезным. Флавий смертельно рискует. Каждый день, каждый час. И есть еще Сергей Пустельга, искалеченный, обреченный. Искушение было невыносимым, но Ника все же опомнилась. Перед глазами стало холодное, бесстрастное лицо Флавия. Я вам верю. Все они надеялись, что она поможет Орфею. Ведь это нужно не только ей. От того, что она сможет узнать, зависят другие жизни. Что сказал бы терапевт, если бы ему предложили еще пару лет существования в обмен на отказ от борьбы? А Флавии не хотелось и думать. Ника представила себе презрительную усмешку этого железного человека. Даже пустельга думал не о пощаде, а о мести. Ника смотрела в огонь. Лиловые языки пламени подрагивали, и она вновь ощутила странный холод, идущий от костра. «Вы же видите, она не согласится», — негромко прогрела черноволосая. «Она не уйдет без него». «Хорошо». Голос прозвучал неожиданно, низкий, густой. Ника поняла. «Владыка». Сердце радостно дрогнуло, но тут же вспомнилось. «Быть тому». Этого она еще не услышала. — Ну, если так, — Ермин вздохнул, — тогда начинаются сложности. Ну, что поделаешь. В его руках опять оказалась папка. Пальцы ловко извлекли густо исписанный лист. — Вот, извольте видеть. Согласно этому документу, мы можем отпустить выше поименованного Юрия Петровича Орловского. Все уже заполнено, не требуется даже подписи. Ну, понятно, вместо него должен остаться кто-то другой. Порядок есть порядок. Этого Ника ждала с первой минуты. Жизнь за жизнь. Что ж, она готова. Иного выхода, кажется, нет. В этом туманном краю нелепо ждать милосердия. Конечно, речь не идет персонально о вас, глубоко уважаемая Виктория Николаевна, но выбор весьма невелик. Конечно, практика, так сказать, заложничества несколько антигуманна, но мы и так идем на серьезное нарушение, так что решайте». Ника закрыла глаза, собираясь силами. «Сейчас надо сказать «да».» Только в эту минуту она поняла, насколько это страшно. «Убери свои бумаги, Ермий!» Голос был мужской, но говорил не владыка. Ника удивленно оглянулась. Возле костра появился еще кто-то. Странно, она и не заметила, когда он успел подойти. соки, жилистый, русоволосый с небольшой бородкой, в которой уже пробивалась седина. На был пурпурный плащ, закот золотой фибулы. Яркие цвета странно смотрелись тут в царстве серого и черного. Ермин решительно поглядел на владыку. но Тот промолчал, даже не двинув бровью. Незнакомец присел на одно из бревен и протянул руки к костру, словно холод лилового пламени мог его согреть. «Я... я очень извиняюсь». Юрки вновь поглядел на молчавшего владыку и, похоже, осмелел. Смею вам заметить, Гекхен, что ваше присутствие в этом месте? Я здесь, чтобы защитить мой народ, надменно произнес человек в плаще, и тех, кто мой народ защищает. Но светлейший Фрод, имя показалось знакомым. Фрод, так, кажется, звали ее далекого тхарского предка Гекхен, наверное, титул. Князь Фрод «Светлейший фронт. Мы не вмешиваемся в дела тхаров. Я крайне удивлен, что вы позволили себе». «Виктория Николаевна, человек, она... Она тхарской крови. Моей крови!» Гекхен откинулся назад, словно сидел не на бревнах, а на троне. «Кроме того, речь идет о другом человеке, о том, кто спас мой народ. Сейчас вы хотите погубить их обоих». Ника растерянно поглядела на Владыку, а затем на черноволосы. Смысл сказанного с трудом проникал сознание. Кто спас Тхаров? Неужели Орфей? Но чем говорит Фрод? Она останется здесь, а Юрий? Не торопитесь, Фрод Гекхен. Низкий голос Владыки заставил трогнуть пламя костра. Подумаем и об этом в свой черед. Но сейчас мы еще не решили. Да, да. подхватил Ерми. речь идет о принципиальном согласии. Конечно, если бы кто-нибудь, имеющий на это право, согласился остаться тут вместо Юрия Петровича, это решило бы большинство вопросов. Виктория Николаевна могла бы защитить и себя, и Юрия Петровича, но я не вижу выхода, не знаю даже, что и придумать. Сие не нетрудно. Никак глянулась, рядом с ней сидел Вархоломий Кирилович. Старого священника заметила не только она. Лицо владыки дрогнуло, а Ермий вскочил, поспешил снять с головы шляпу. «Сие нетрудно», — повторил Вархоломик Кириллович, — «я останусь вместо Юрия Орловского. Мои права вам ведомы». Дыхание на миг перехватило. Ника глядела на старого священника с недоумением и даже страхом. «Кто он? Откуда у старика такая власть?» «Впрочем, это сейчас не главное. Он нашел выход». «Досточтимый, Вавшалами, Кириллыч!» Ермий осторожно присел, держа шляпу по-прежнему в руке. «Ваши права общеизвестны и не подлежат обсуждению, но смею напомнить, что как только вы, так сказать, переправитесь через реку, ваше положение изменится, и очень сильно!» «К чему многоречие, Ермий?» Старик еле заметно улыбнулся. «Я уже сказал!» Нике стало легко. «Сейчас все решится!» «Неожиданно и так удачно! Она вернется вместе с Юрием, князь Фрод поможет им и...» «Она вернется! Им с Юрием помогут, а старый священник...» «Господи, как она могла даже подумать! Платить чужой жизнью! Какая она все-таки...» «Ну что ж, владыка пожал плечами. Быть?» «Нет!» «Ника вскочила, бы, что позвать. Стойте!» «Не смейте, я запрещаю!» Она перевела дыхание, собираясь силами. Ее слово последнее. «Сейчас все кончится, надо успеть!» «Я запрещаю, слышите? Никто не останется здесь, кроме меня. Юрий бы никогда не позволил, и я тоже!» Никто не произнес ни слова, не двинулся с места. Все ждали. «Варфоломей Кириллович, князь Фрот, спасибо вам, Но это дело касается лишь меня и Орфея, Юрия Петровича. Сейчас я хочу поговорить с Владыкой, можно?» Широкоплечий секунду помедлил затем кивнул. «Владыка, я не осуждаю ваши законы, я не дома. Вы можете сделать со мной что угодно. Это не трудно. меня и Юрия ждет смерть и здесь, и на земле. Но есть еще другой закон». Ника на мгновение умолкла, пытаясь понять, имеет ли право на такие слова. Кто она, в конце концов? Но ведь тот, кто когда-то приходил к людям, обещал помочь всем, даже таким, как Ника. Вы судите здесь, владыка. Кто-то другой судит на земле. Не знаю, справедливо или нет. Но вы не высший суд. Есть тот, кто над вами. Кому подвластны и земля, и ад. «Его именем, именем Господа я требую...» Она испугалась собственных слов. «Что может она требовать? Она, пылинка, унесенная ураганом!» «Я требую...» Ника глубоко вздохнула. «Справедливости!» «Я не могу просить о милости, о снисхождении, вы вправе отказать. Но справедливость выше вас. Разве люди виновны в том, что с ними сделали? Разве виновны, что ими правит нечисть? что их обманывают и убивают. Разве виновны я и Орфей? Почему вы не спросите с того, кто отвечает за это?» Ника умокла, сообразив, что сказала совсем не то, а главное, не так. Кого она обвиняла? Большевиков? Сталина? Его черную тень товарища Иванова? Или кого-то еще более могущественного? «Виновны ли люди?» Лабрика нахмурился Покачал головой. Виновны Виктория Николаевна. Но не все, прервал его Вархолме Кириллович, судят не всех, судят каждого. А совратителя судят особо. Юрий Орловский отвел смерть от моего народа. Князь Фрод встал и шагнул к костру. Если мое слово еще значит что-нибудь, я тоже требую. Виктория Николаевна не пожалела жизни ради любимого и ради друзей. Черновосая подняла ладонь к серому небу. «Именем того, о ком здесь сказано, я тоже требую». «Я не могу требовать», — Вархолмик стал рядом с Никой, — «но я прошу». «Это нарушение закона», — пробормотал Ермий, — «явное нарушение». «Но наши законы столь негибки, владыка. Может, все же учтем?» Хорошо. Тяжелый голос широкоплечего застал его умолкнуть. Я слышал: сядь.